И слова здесь, то есть ваябка ваджу роббика, и останется лик Аллаха, листидляль. Вы теперь знаете, что такое ваджлистидляль. То есть, где здесь ваджлистидляль лицо дали. Аннахуалла фальваджа или Аллах. То, что Аллах приписал себе лик, сказав, ваджгу руббик. Факал азза вансакай. То есть сказал Всевышний Аллах, Ваябка ваджгуруббик. И останется лик Господа Твоего. Фада фальваджиля роб. То есть приписал лицо. Господу. И это указано на то, что это является атрибутом Аллаха. Что касается бедатчиков, то есть важ лик здесь не имеется в виду лика, имеется в виду сущность Аллаха. Я не ваябка роббук, то есть хотят сказать, что это не останется лик Господа, а останется сам Господь, то есть сущность его. На кулю, хуна мы им скажем, Аллах Всевышний же сказал, что? Ваябка ваджгуроббик и останется лик Господа сумма уасафаль вадж потом он написал этот лик, сказав зуль джалали валикрам. икрам. когда Аллах субхана хотел себя описать зуль джалали он что сказал роббика, То есть смотрите какая разница между уаяб ка роббика зуль или же уаяб ка а ва сму роббика Зуль-джаляль у нас является сифом для робы или сифом для вач? Для вач. Почему? Потому что вач у тебя пришло в положение раф, и зу у тебя тоже пришло в положение раф. Минас правильно? Если бы это было сифатом для зата, для атрибута Аллах, для. то есть зуль-джаляль у если бы это был сам Господь, тогда бы Аллах как сказал? Ваябка вач в виль-джаляль. А Он сказал зу. Значит, Он имелся и именно лик. Они имели имел в виду сущность. Потому что в другом аяте он, когда описал сущность, описал как? Табаракасму роббика. Поэтому здесь зильджаляль является сыфатом для роббика или для исма. Для роббика Зиль джаляли валикрам. Видите? Ваджу Как мы понимаем теперь. Фаасоф Аллаху сурати аннаху зульджаляль То есть в начале суры это, если Аллах описал лик свой с зуль джаляли вали в другом же айти Аллах описал сам себе, Субханал Дуна и Исмихи, то есть они имя, фиахрисурах, табара касуму, руббикави аль-джарали валькрам. Бадаликаллаху джаля валяу адуль джаляли валькрам. Ваказали касифату гузату зату джаляли вальикрам. Дальше Шри говорит Бахаугу Бальядаху Мавсута. Бальядаху Мавсута. Перед тем, как продолжит Бальядау Моб вернись на 12-ю страницу сноска номер 3. То есть, сноска номер 3, а это что касается Ауая, положь в Роббик, и останется ли Господа. Моб говорят, что останется ли Господа, не говорят, что это ли Господа, а говорят, что это, то есть, видите, искажают, говорят, что здесь подразумевается в виду Саваб, вознаграждение Аллаха. Или подобное или жеджи направление и так далее и у вас сокульню мафасорами птади алюваджибе место сталаджибатлю минут то есть все чем себя чем описали муптади то есть как они казилислифат атрибут лик подобно словами допустимстав вознаграждение лиджи направление все является недействительным почему первое ляу махлюка то есть они описали это чем то есть описали машия Махлюка, что потому что у тебя сава, вознаграждение это создание. Или жида это создание. То есть они приписали Всевышний Аллах создание, сделали дафа создание к Создателю. А разве Аллах субхан описывает создание с сифатом зуль джаля ли, -ли Нет. зуль джаляль ли, -ли этим описан атрибутом только Аллах Субхан-Талли. А если у вас здесь будет Махлюк, Аллах не может его описать, чем зуль джаля Второе, у угоайдан бил адалидали, то есть нет никакого далиля от сподвижников о том, что вач здесь подразумевается в виду салап э, или что-то другое. А мы говорим, мы верим в Куран и Суна в соответствии с пониманием сподвижников. Третье ваннаху мухалиф, он лизахирин нусус, вайджмайсалев, то есть это у тебя важное правило, то, что он противоречит тому, что внешне мы понимаем из контекстов и единогласному мнению салефов, а это сподвижники. Четвёртое. То есть, если вы скажете, что ваджи здесь подразумевается вознаграждение или какая-то вещь то есть созданная, тогда нельзя к нему прибегать, так или не так, потому что у нас, мы знаем в исламе истиаза, прибегание к чему-то, это только то есть, достоин Всевышний Аллах, то есть, чтобы говорить, я прибегаю к Аллаху. Это можно только к Аллаху спонтану. Если вы скажете, что это не... Атрибут Аллаха, значит, получается, мы понимаем из слов пророка, саллаллаху алейсалям, то, что он нас побуждал делать истиаза, кому-то кроме Всевышнего Аллаха. То есть, нельзя прибегать к созданию. Потому что пророк, саллаллаху говорил, аузу биваджгик. Всевышний Аллах, делал два, говорил, аузу биваджгик. Я прибегаю к твоему лику. То есть, вадж, это атрибут Аллаха, поэтому к нему можно делать истиаза. И когда мы увидели, что пророк, -а -а -ла -ла -ла то, что Прок, саллаху салям, дел истиаза, клику Всевышний Аллах, далля залика умин сифати, лямин махлюхати, это указано на то, что атрибут Аллах фонталя является сифатом, а не является созданием. То есть видите, когда ты эти вещи знаешь, когда появится какой-нибудь умник, который работает в день тимама, выпускник Азгара, если эти вещи знаешь, легко можешь ему закрыть рот и донести истину. До людей. И поэтому, субхану, очень важно знать имена и атрибуты Аллаха Смотрите, как сахабы были. Смотрите, как сахабы были. Когда один из бедуинов, то есть бедуин, пришел один бедуин-араб, и услышал о том, что появился пророк Мухаммад. И этот пророк Мухаммад говорит о том, что его Господь смеется. Смотрите. Услышал о том, что его Господь смеется, потому что просто в одном хадисе сказал, я хакуль раджулю». Аллах смеется над двумя мужчинами, или смеется двум мужчинам. Один из них убил другого, и оба сошли в рай. Как это получилось? Один был кафиром и убил мусульманин. Мусульманин Шаид зашел в рай. Потом этот кафер принял ислам и умер мусульманином и зашел в рай. И когда один из бедуинов услышал этот хадис, Смотрите, как подходили, то есть здоровое фитра, здоровое природное начало, и как эти ашариты, больные люди подходят к этим вещам. Подобно ягудам, как я вам тоже скажу. Когда ашарит уходят, нет, это нельзя Аллах описывать ваджи и так далее. А этот бедуин простой на своем природном чале пришел. Я Мухаммад, а я Расуль Аллах, опа Аллаха. посань Хай роббу на ядхак. наш Господь смеется. Пророк С. С. С. С. С. сказал, да, смеется, он говорит... Говорит, то есть невозможно же так, чтобы не было добра в том Господе, который смеется. То есть если наш Господь смеется, то в нем много добра. Видите? То есть как воспринял это кто? Мусульманин. То есть принял ислам и как это воспринимает? Бедуин, у него нету ни в докторской диссертации, ничего. Он спокойно воспринимает. А те, кто докторскую диссертацию или же магистратуру закончил, нет, говорит, у Аллаха нету. Нету, чего у Аллаха нету? лица. Подобно евреям. Смотрите, как разница между евреями и мусульманином, верующим. Тот, кто на акиде пророка, саллаллаху алейхи и Когда Аллах, Субхана талли, не спослал аят «Май кардан хасана» Тот, кто даст Аллаху хороший взаим, Тальха, ибн абайдилля, услышал этот аят, верующий, переполнен верой, прибежал к пророку, салаллаху и «О, посланник Аллаха! Аллах просит у нас взаим, то есть, чтобы отдать его где? На том свете. Да, говорит. Да, говорит. Услышал Ататайя, о, посланник Аллаха, у меня есть сад. То есть, в Пальмовый сад, это, это, представьте, что это вроде того, что огромный завод у тебя в предприятии. Вот. Пальмовый сад, это богатство было. У меня есть сад. Я прошу тебя засвидетельствовать, что я его ради Аллаха отдаю. То есть, отдаю взаим Аллаху. Чтобы забрать где его? В раю. А смотрите, евреи как восприняли. Когда услышали, я Аллах, кто даст хорошего Аллаху, даст хорошим взаимоотношение, говорит, что, смотрите, Господь Мухаммад бедным стал, в долг просит. Видали? Разница верующего и разница кафира. Вот так же в наше время разница между верующим человеком, тот, кто наманаджи салифов, как он воспринимает имена и атрибуты, и тот, у кого сердца больные, и тот, у кого сердца больные. фикум. Давайте смотреть дальше.